видимо, потерянного в спешке одним из них. Грабители также сорвали печать из дверей наружного ковчега и состоявших у стены сосудов с вином. Вообще же погребальный покой пострадал меньше остальных помещений гробницы. В одном из углов стоял на резной подставке светильник из прозрачного алебастра. Его ручкам придана форма иероглифов, обозначающих единение, подразумевается Египта и вечность. Когда в светильник наливали масло и зажигали фитиль, на стенках явственно проступали силуэты фараона и его супруги. Это достигалось благодаря тому, что светильник состоял из двух вставленных один в другой сосудов, причем на внутренний был нанесен рисунок. Под ним лежала боевая серебряная труба, на которой вместе с растительными орнаментами выгравированы имена Тутанхамона и богов Амона, Ра и Птаха. Перед дверьми наружного ковчега находился необыкновенной изящной формы другой, алебастровый тройной светильник, сделанный в виде ответвляющихся от одной подставки трех чашечек цветов лотоса. Возможно, он символизировал триаду почитавшихся в фивах богов Амона, Мут и Хонсу. Либо надпись на сосуде для вина: год пятый, вино дома Тутанхамона. западной реки начальник виноградарей ха Ковчег окружали всевозможные символы и магические эмблемы, связанные с упокойным культом. Между первым и вторым ковчегом находились два превосходных произведения прикладного искусства: сосуд для благовоний и фигурная коробочка для притираний. Сосуд принадлежал царю и царице. Он вырезан из алебастра, украшен золотом и рассвеченной краской. словы костью. Сам сосуд обрамлен с обеих сторон перевизным орнаментом из цветов лотоса и папируса, образующих иероглиф, обозначающий единение верхнего и нижнего Египта. Орнамент поддерживают также стоящие по бокам фигурки Хаппи, божества Нила. На венчике сосуда символ богини Мут, коршун с распростёртыми крыльями. На панелях подставки также резной два сокола поддерживают крыльями укрепленные на знаке нуб «Золото», золотой картуш с тронным именем Тутанхамона. Цилиндрическая коробочка для притираний тоже сделана из алебастра. Вырезанные из черного и красного камня головки пленников, африканцев и азиатов служили ей ножками. На крышке помещена фигурка лежащего льва, чей язык, окрашенный в красный цвет, равно как и шарнир, на котором вращается крышка, вырезаны из слоновой кости. На самой коробочке выгравированы инкрустированные различными цветными составами сцены охоты и орнамент из гирлянд. Здесь также сказывается влияние искусства Восточного Средиземноморья. В промежутке между стенками первых двух ковчегов находились всевозможные булы, жезлы, посохи, скипетры и вути. Особенно привлекают внимание два жезла, золотой и серебряный. На трубчатых стержнях укреплены выкованные соответственно из золота и серебра и отчеканенные в деталях фигурки Тутанхамона. Он стоит во весь рост, руки чуть-чуть согнуты в локтях, поза спокойно и непринужденно. Золотой жезл был показан на выставке в Москве в одной витрине со статуей К фараона. Что касается посохов, то она весьма разнообразны по форме и материалу. Все богато из и нередко свидетельствуют о незаурядной изобретательности и вкусе изготовлявших их мастеров. Любопытно простая тростниковая трость обвиты золотой проволокой и опоясаны кольцами из золота и электрона. На ней имеется надпись, объясняющая столь богатые убранства. тростник, который его величество срезал собственной рукою. В небольших нишах, выдолбленных в стенках погребального покоя, стояли магические фигурки. На них начертано заклинание, долженствующее отразить врага Осириса. То есть усопшего, в каком бы виде он ни появился. Хотя и не вполне, но задачу они свою выполнили. Мумия Тутанхамона оставалась не на протяжении более трех тысячелетий.